Глава пятая Прошла неделя. Семь дней абсолютной, почти неприличной тишины. Настолько спокойных и размеренных, что я даже начал подозревать какой-то подвох. Не может же быть все так просто. Хотя, почему, собственно, и нет, подумал я, отхлебывая из кружки отвратительный, но уже ставший привычным растворимый кофе. Я ночной охранник. Моя работа — сидеть на заднице и не отсвечивать. С этим я справляюсь блестяще. У меня в этом, кстати, есть большой опыт. Я проводил раньше много времени за изучениями разных элементов аспектов. А это даже звучит скучно. Ночью я охранял склад. То есть сидел в своей коморке, пил кофе с печеньками и изучал в сети информацию об этом странном мире. Крысы больше не беспокоили, их король держал свою армию в ежовых рукавицах. Дисциплина была железная, ни одна коробка не пострадала, ни один мешок не был прогрызен. Откуда я знаю за короля? Ну так приходил, отчитывался. Днем я отсыпался, гулял по городу с кешей на плече, собирал слухи и потихоньку вникал в местную жизнь. Попугай оказался настоящим кладезем информации. Он летал по городу, совал свой любопытный клюв во все щели, подслушивал, подсматривал, а потом прилетал и вываливал на меня тонны сведений. Его сеть осведомителей, состоящая из помоечных котов, наглых голубей и пары сочувствующих ворон, работала безотказно. Так, по крупицам, я собирал мозаику этого мира. И она мне нравилась все больше. Я даже получил первую зарплату. Семен выдал мне деньги с таким лицом, словно вручал Нобелевскую премию. Кстати, эта премия меня заинтересовала, поскольку я в большей степени был ученым. Можно и здесь получить премию, так сказать, до кучи. Вопрос только в том, оценит ли мир мои старания или попытаются сбежать на другую планету из закрытого мира. Видимо, я был первым ночным охранником в истории этого склада, который продержался больше двух суток. В общем, жизнь налаживалась. И, признаться честно, я немного расслабился. Настолько, что даже поверил в саму возможность спокойной и тихой жизни. А что... Сидишь себе, никого не трогаешь. Потихоньку учишься чему-то новому, копишь деньги. Чем не план? Да, я совершал ошибки. Пару раз чуть не спалился, задавая слишком уж глупые вопросы. В другой раз чуть не попал под самодвижущуюся повозку, которые тут назывались автомобилями, потому что забыл, что сначала нужно посмотреть налево, а не направо. Но все это были мелочи. Ничего катастрофического, что могло бы выдать во мне чужака, кроме разве что моего эпичного появления на спине дракона. Вот это был грандиозный косяк. Я-то думал, что в мире, где химерология — обыденность, драконами никого не удивишь. Оказалось, в этом мире за всю его писанную историю видели всего четырех драконов. Появление первых двух закончилось тем, что с карты бесследно исчезли две небольшие, но гордые страны. Третий спалил полконтинента, а потом просто куда-то улетел, и теперь местные пророки предрекают его скорое возвращение и конец света. И вот прилетел четвертый, Вестфаль. Устроил шоу, и также картинно исчез. Естественно, Это стало событием тысячелетия. Я думал об этом и мысленно хохотал. Четыре дракона! Какая прелесть! Как специалист могу с уверенностью сказать, их тут гораздо больше. Просто драконы — те еще хитрые и ленивые твари, которые обожают спать. Взять, к примеру, водные типы. Я на навскидку мог назвать не меньше 150 их подвидов от классических сине до редчайших красных подражателей, способных мимикрировать под что угодно. Помню одного такого. Он мог впасть в спячку на дне глубокого озера лет этак на 500. Дракон ложился на дно, открывал пасть, и она становилась похожа на уютную пещеру. Рыба заплывала туда, думая, что нашла укрытие. Некоторые, самые любопытные, проплывали дальше, в небольшое отверстие в глотке, и попадали прямиком в желудок, который у этих драконов оставался активным даже во сне. Так дракон и питался, а потом просыпался, сытый, отдохнувший и невероятно сильный. И, конечно же, тут же решал, что готов к новым свершениям. Обычно таким свершением был поиск золота. Вопреки глупым сказкам, которые так любят рассказывать гномы, чтобы объединить всех против общего врага, драконы не хотят порабощать миры. Зачем им это? Это же сложно. Надо управлять, следить за порядком. Скука. Куда проще раз в несколько столетий прилететь к людям, Рыкнуть погромче и потребовать дань. А потом снова улететь и завалиться спать на куче сокровищ. Так что драконов здесь полно. Просто они спят. Ждут своего часа. И вполне возможно, что Вестфаль разбудил не только местных вояк, но и кого-то еще. В общем, мир оказался куда интереснее, чем я думал. Я даже начал присматриваться, к разным алхимическим приспособлениям на местных интернет-барахолках. Простенький перегонный куб, центрифуга, набор базовых реагентов. Все это стоило копейки. Моя коморка вполне могла сойти за небольшую, но уютную лабораторию. И потихоньку строил планы. Поднакопить денег, освоиться, а потом, может быть, даже рискнуть и отправиться в рейд в дикие земли. Нужно же где-то брать атрибуты для будущих химер. Кстати, об атрибутах. Я заглянул в свое душевное хранилище, особое ментальное пространство, где хранились все добытые мной сущности. И мне стало грустно. Всего 21 осколок атрибута. Это были жалкие крохи. Все, что осталось от моей былой коллекции после прорыва сквозь барьеры. Это было даже не смешно. Это было... Унизительно. С таким богатством я мог создать разве что боевого хомяка. К тому же все атрибуты были самого низкого качества. Я мысленно пробежался по классификации, которую успел составить. Ранги атрибутов. Низший, мелкий, обычный, средний, продвинутый, большой, грант, колосс, мифический. Конечно, были еще два ранга, выше мифического, но они встречались настолько редко, что я даже не хотел засорять себе ими голову. Атрибуты продвинутого ранга уже позволяли создать существо, способное в одиночку заменить отряд из сотни бойцов. Но был нюанс. Мало иметь один крутой атрибут. Важен баланс. Можно, конечно, создать существо со зрением ранга мифологии, но если все остальные его параметры будут низшими, ну, оно сможет заглянуть тебе аж в душу за секунду до того, как ты прихлопнешь его тапком. Получится такой себе идеальный свидетель собственной смерти. Я вздохнул. Да, до создания серьезных химер мне было еще далеко, это явно. И в этот момент снаружи ангара послышался тихий скрежет. Снаружи кто-то возился с замком. А затем послышались приглушенные голоса. — Да что ж такое, а? Заело что ли? Я же замок уже отломал! — раздался недовольный голос. — Дави сильнее! — выдал ему совет его напарник. Я вышел и молча посмотрел на двустворчатую металлическую входную дверь, Она слегка подрагивала. Подошел и взялся за нее руками, удерживая обе створки. С той стороны налегли сильнее. «Почему не открывается?» Даже удивительно, насколько они недовольны. Такое ощущение, что я должен был дверь оставить открытой. Хотя, может, в этом мире это норма? Так сказать, грабители на особом положении? Еще один рывок. Дверь подалась на сантиметр и замерла. Замок они действительно сломали. Но они явно не учли, что дверь можно просто держать. Руками. «Может, заклинила? неуверенно предположил второй голос. «Да что тут клинить может? Давай вместе! На счет три!» «Ну вот, а я-то уже планы строил. Лаборатория, рейды, химеры...» Кажется, вселенная решила, что я слишком расслабился. Дверь снова содрогнулась от мощного удара. Я уже собрался отпустить ее, когда раздался звон разбитого стекла. Третий грабитель, не церемонясь, влез через окно под потолком. «Эй ты!» — рявкнул он, спрыгнув на пол. В руке блеснул нож. «Отойди от двери! Живо!» Я пожал плечами и отступил. «Ну да, проблемы, проблемы, вечные проблемы. Вы дадите мне спокойно пожить или нет? Я ученый, а не какой-нибудь рубака». Дверь распахнулась, и внутрь ввалились еще двое в темных масках с ножами и короткими мечами. Они замерли, оглядывая склад, а потом уставились на меня. «Опа! А ночной охранник, прикиньте, не спит!» — хмыкнул тот, что был, видимо, за главного. — Диковинка какая! — На минуточку. Суть работы охранника — охранять, — спокойно заметил я. — Я со своей работой вполне справляюсь. Грабители переглянулись и заржали. — Ну, справлялся! — поправил меня главный. — Поздравляем, парень! Больше не справляешься! Они окружили меня... «Медленно, как волки, жертву». «Хорошо», — кивнул я, — «мы можем как-то договориться?» Они снова переглянулись. «А ты не испугли их, я смотрю», — сказал главный. «Договориться, значит? Ну, давай попробуем. Ты выворачиваешь все свои карманы, отдаешь нам все, что у тебя есть, а мы, в свою очередь, не трогаем этот склад». «Ты сохранишь работу, мы уйдем с добычей. Идет!» «Они что, реально рассчитывают, что у охранника есть деньги?» «Это смешно, конечно. Хоть я недавно в этом мире, но уже знаю, на какой низкой социальной ступеньке находится моя теперешняя профессия». «Идет!» — говорю им. «Я полез в карманы и вытащил на свет все свое богатство. Чуть больше 20 рублей — и старенький телефон, который мне выдали вместе с работой. Один из его подельников подошел, сгреб все в мешок. — А теперь, Петруха, проверь тут все! — приказал главный. — Я нахмурился. — А мы разве не договорились? — с легкой улыбкой спрашиваю у него. — Не люблю людей, которые нарушают договоры. В серьезном и важном обществе так не делается. — Мы договорились, что ты отдашь все, что у тебя есть, — ухмыльнулся он. — А мы должны проверить, что ты нас не обманываешь. Один из них направился вглубь моей коморки к кровати и шкафчику. Я пожал плечами. — Ищите, ребята, ищите. Там все равно пусто. Не то чтобы я прогнулся, просто мне вдруг захотелось провести исследование по поводу поведения этих людей. Как они будут действовать если не сопротивляться и выполнять все, что скажут. Однако эксперимент скоро закончится, я вижу это прекрасно. «Расход — Расход! — тихо бросил главный тому, что остался стоять рядом со мной, и тот даже успел ответить кивком. Я понял, что это было какое-то кодовое слово за долю секунды до того, как все произошло. Грабитель, стоявший справа, рванул ко мне с неестественной скоростью. Я успел заметить, как вокруг его ног На мгновение вспыхнула слабая аура Одаренный Он решил действовать наверняка И даже вложил немного энергии в рывок В следующий миг я почувствовал резкий ледяной удар Охотничий нож с широким зазубренным лезвием Предназначенный для разделки дичи Ткнул меня в живот Я посмотрел ему в глаза поверх маски В них не было злобы Лишь деловитая сосредоточенность мясника, разделывающего тушу. «Прости, мужик!» — сказал он почти беззлобно. «Так надо! Или ты, или тебя! Ничего личного!» «Какой трогательный фатализм! Ничего личного!» Классическая фраза для оправдания собственной жестокости. Жаль только, что этот философ-недоучка выбрал не ту тушу для разделки. Он ведь даже не понял, что произошло. Давление, вектор удара, угол вхождения клинка. Все было рассчитано правильно для обычного человека. Но он не учел одного. Я необычный. Я молчал. Во-первых, потому что удар выбил весь воздух из легких. А во-вторых, потому что я ждал. Ждал того самого момента, когда уверенность на лице моего убийцы... Сменится недоумением И дождался Он попытался выдернуть нож Раз, второй Клинок сидел в моем животе, как влитой Грабитель нахмурился Дернул сильнее Ну же, давай Напряги свой крошечный мозг Пойми, что что-то пошло не так Хотя... О чем это я? Судя по его действиям, мыслительный процесс у него не в приоритете Просто набор рефлексов. Увидел — ударь. Не получилось — ударь сильнее. Как у примитивного организма. Жаль, придется прервать его увлекательное знакомство с основами физики. У меня еще кофе не допит. «Какого?» — прохрипел он. Я криво усмехнулся. Потом небрежно потер живот в том месте, куда он только что всадил нож. Под тонкой тканью рубахи «Нащупал твердую ребристую поверхность. Броня!» «Да, мой друг, живая броня. Невидимая, неожиданная и чертовски эффективная!» «Спасибо тому зоомагазину!» «Когда я покупал кешу, то не удержался и одолжил у них одну мелочь. Так, по-тихому!» «Мутировавший лишний атрибут у броненосца, который сидел в углу террариума!» «Я не обокрал бедного броненосца!» оставив его беззащитным. Нет, я просто забрал то, что ему и так не принадлежало. Это был рудиментарный нарост под основной броней, который не усвоился организмом и просто болтался балластом. Бесполезный для него, но потенциально интересный для меня. В этом мире такое случалось сплошь и рядом. Атрибуты, полученные при рождении, или в процессе жизни Не всегда ровно ложились на организм Иногда получалась вот такая ерунда Бесполезная для носителя Но потенциально очень ценная для того Кто знает, что с ней делать Я его аккуратно изъял Не причинив зверьку ни малейшего вреда Я же не варвар, чтобы обдирать с живого существа Его единственную защиту А потом от нечего делать... Решил примерить этот атрибут на себя Так, ради эксперимента Просто временно интегрировал его под кожу в районе живота Он даже не прижился толком Просто висел толстым подкожным слоем Как плохо подогнанный бронежилет И вот пригодился Нож просто вошел в сверхпрочную хитиновую пластину И не смог ее пробить «Понял?» — кивнул я грабителю который все еще пытался вытащить свой нож. Или ты, или тебя. В следующий миг моя рука метнулась вперед. Но не для того, чтобы схватить его за шею. Это было бы слишком грубо и энергозатратно. Вместо этого я действовал как опытный хирург. Он бежал на меня, вкладывая в удар всю свою массу. Я видел в этом не угрозу, а лишь вектор сил. Он был предсказуем, как лабораторная мышь в лабиринте. Я не уклонился. Я просто сделал короткий, едва заметный шаг в сторону, одновременно подставив ему подножку. Его тело, потеряв равновесие, по инерции полетело вперед прямо на меня. Мне только оставалось развернуть корпус и встретить его падение не кулаком, а двумя выверенными движениями. Первое. Ребром ладони я нанес короткий, точный удар в точку под ухом, где проходит сонная артерия и блуждающий нерв. Этого было достаточно, чтобы на долю секунды вызвать у него шок и дезориентацию. Второе движение, пока его тело еще не успело среагировать. Я использовал его собственную инерцию, чтобы приложить его голову к своему колену. И не сильно надавил пальцами на основание черепа. Точно на второй шейный позвонок. «Хрусть!» Звук был сухим и тихим. Никакой магии. Никакой сверхсилы. Чистая биомеханика и знание уязвимых точек. Я даже энергию не потратил. Зачем, если можно использовать силу самого противника против него же? За прошлую жизнь я вскрыл и изучил столько разных существ, что анатомия этого примитивного двуногого организма была для меня проще детской азбуки. Это было разочаровывающе просто. Двое оставшихся грабителей застыли как статуи, глядя то на меня, то на своего мертвого подельника. «Он одаренный!» — наконец выдавил один из них. «Вали его! Он Федора убил!» Я медленно повернул к ним голову. «А в чем проблема?» — спокойно спросил я, все еще держа руку на рукояти ножа, торчащего из живота. «Он сам мне правила объяснил. Или ты, или тебя?» Я взялся за рукоять двумя руками и с усилием выдернул клинок. Лезвие со скрежетом вышло из плотной хитиновой брони под кожей. «Кстати, неплохая игрушка!» Я повертел клинок в руке, оценивая баланс где украли. Моя улыбка, должно быть, выглядела не очень дружелюбно, потому что они оба как-то побледнели. Я подбросил нож в руке, собираясь красиво его перехватить, как делал это тысячи раз. Но что-то пошло не так. Нож перевернулся в воздухе, выскользнул из пальцев и полетел вниз, с глухим стуком упав на пол. Чёрт! Мышечная память души и рефлексы нового тела — разные вещи. Нужно будет заняться тренировками. Унизительно ронять оружие перед такими вот экземплярами. Я посмотрел на свою ладонь. Упс, эти руки еще не привыкли к таким манипуляциям. Грабители, видимо, расценили это как знак моей неуклюжести и слабости. Они переглянулись... И с криками бросились на меня с двух сторон. Один, тот, что пониже и поплотнее, бежал прямо, размахивая коротким мечом. Второй, который повыше, на мгновение вспыхнул слабой аурой. Он вложил силу в ноги, чтобы ускориться. Ну что ж, детишки, пора преподать вам урок. Тот, что с ускорением, был ближе. Он замахнулся мечом, целясь мне в голову. Я даже не стал уклоняться. Просто сделал короткий шаг в сторону, пропуская его мимо себя. Он пролетел по инерции, потеряв равновесие. Я развернулся, и пока он пытался остановиться, нанес короткий и точный удар ему под колено. Сухой хруст! Он взвыл от боли и рухнул на одно колено. Второй в этот момент уже был рядом. Он атаковал просто и незатейливо. Прямой выпад ножом в грудь. Я легко ушел с линии атаки, одновременно хватая его за запястье. Резкий рывок, поворот, и вот он уже стоит ко мне спиной, а его собственная рука, с зажатым в ней ножом, прижата к его же горлу. «Отпусти!» — прохрипел он. Я лишь сильнее надавил. Лезвие слегка вошло в кожу, пустив струйку крови. «Помоги, Колян!» — заорал он. Тот, что с перебитой ногой, уже пришел в себя и теперь, хромая и матерясь, пытался подняться. Я вздохнул. Как же все это утомительно. Я резко дернул руку своего пленника. Нож вспорол ему горло. Он захрипел, захлебываясь кровью, и начал оседать. Я подхватил его подмышки, не давая упасть, и использовал его тело как живой щит, разворачиваясь лицом к последнему противнику. Колян замер с мечом наперевес. «Кто? Кто ты такой?» — пролепетал он. «Я ученый», — невозмутимо ответил я, «который очень хочет, чтобы его оставили в покое и дали заниматься своими исследованиями. Но почему-то это никогда не происходит». Я отшвырнул от себя труп, и он с глухим стуком упал на пол. Колян, увидев, что я безоружен, снова обрел храбрость. Он с криком бросился на меня, размахивая мечом в разные стороны, как ветряная мельница. Я уворачивался, легко, играючи, шаг влево, шаг вправо, пригнулся. Его атаки были быстрыми, но предсказуемыми. В какой-то момент он замахнулся для особенно мощного удара сверху вниз. Я поднырнул под его руку, оказался у него за спиной и нанес два быстрых удара ребром ладони, по почкам. Он взвыл, согнулся пополам. Меч выпал из его рук. Я подхватил его за волосы, дернул голову назад, отрывая шею. Последнее слово. Вежливо поинтересовался я. «Пошел ты!» Хруст. Третий труп присоединился к остальным. Эх, вздохнул я, глядя на свои руки. А ведь я хотел спокойно заниматься своими делами. Я подошел к первому убитому и легонько пнул его в бок. — Почему так всегда происходит? — Мать моя, кокоду! Я обернулся на звук. На одной из балок под потолком сидел Кеша. Его глаза-бусинки были размером с блюдца. Он смотрел на кровавую сцену внизу, и его всего трясло. Ох, тоже мне зритель нашелся. И, судя по его реакции, он слегка впечатлен. Надо будет поработать над его выдержкой, а то еще начнет заикаться. Затем он свесился с балки, и его стошнило прямо на мешки с мукой. «Да уж», — пробормотал я, глядя на это, — «помощник у меня, конечно, замечательный». Я подошел к входной двери, закрыл на щеколду изнутри, затем вернулся и сел на один из ящиков, оглядывая поле боя. Теперь передо мной стояла новая проблема. «Три трупа! Что с ними делать?» Я подошел к разбитому окну. «Ну, зашибись. Мало мне проблем. Так еще теперь и за стекло платить». Я прикинул варианты. Вариант первый. Вызвать полицию. Рассказать про ограбление и самооборону. Учитывая, что у меня три трупа, а у меня не царапины, мне вряд ли поверят. Скорее всего, затаскают под допросам, а там чего доброго еще и в тайную канцелерию сдадут. А этим ребятам я точно не хочу объяснять, почему нож отскакивает от моего живота. Слишком много вопросов, на которые у меня нет желания отвечать. Нет, отпадает. Вариант второй. Просто свалить. Но куда и как? У меня ни денег, ни связей... И работа эта какая-никакая, а крыша над головой. Оставался вариант третий — избавиться от тел. Я начал лихорадочно соображать, что может заставить три взрослых мужских тела бесследно исчезнуть. Кислота? Огонь? Слишком сложно и грязно. Я усмехнулся. Конечно, можно было бы рассказать полиции невероятную историю о том, как в окно влетел шальной футбольный мяч, отскочил от стены, попал в голову одному грабителю, потом срикошетил в горло второму, а третьего просто убил на месте силой своего кинетического удара. Но в такое поверят, только если эту историю будет рассказывать какой-нибудь харизматичный демонолог вроде Константина. А в моем исполнении это будет звучать, как бред сумасшедшего. Придется убирать. Я подошел к телам и начал методично их обыскивать. Раз трофей, два трофей, кошельки, и ножи, пара дешевых амулетов. В кармане у главаря я нашел почти полсотни рублей. Ничего себе! хмыкнул я, похлопав его по щеке. И тебе этого мало было. «Стоило оно того?» «Ладно, ладно, не отвечай. Понимаю, говорить сейчас тяжело». Ко мне подлетел Кеша и приземлился мне на плечо. «Вик», — пропищал он, — «за что ты их так? Они опять ящики уронили?» Я вспомнил, как пару дней назад отчитывал грузчиков, которые неаккуратно обращались с товаром. Я тогда сказал им «Еще раз уроните», «Увидите, что будет!» Кеша, видимо, решил, что это и есть то самое «увидите». Он спрыгнул с моего плеча, подошел к одному из трупов и начал деловито ходить вокруг него, заглядывая в остекленевшие глаза. «Увидел? Увидел? Говорили же тебе! Вот что бывает, когда не слушаешь хорошего человека!» «Кеша, прекрати!» — остановил я его. Ему и так хреновенько. Или у тебя способности некроманта проснулись?» Попугай резко замер. Медленно повернулся ко мне. В его глазах загорелся нездоровый огонек. «Что?» — прошептал он. «Хозяин хочет рассказать Кеше поподробнее, как получить способности некроманта. Кеша хочет быть первым некромантом-попугаем в этом мире». — Ну, в теории это возможно, — задумчиво протянул я. — И даже на практике. Но я не знаю, чем ты должен это заслужить. — Кеша заслужит, — тут же взвизгнул он. — Поверь, хозяин, Кеша знает, что тебе надо. Кеша все приведет, все сделает. С этими словами он развернулся и пулей вылетел в окно. Я проводил его взглядом действительно попугай предсказатель я как раз подумал что хочу чтобы он свалил нахер отсюда и вот пожалуйста свалил мое желание исполнено ладно раз помощника нет придется звать настоящую службу уборки я подошел к канализационному люку в углу склада поднял тяжелую чугунную крышку вытянул руку над темным провалом и выпустил тонкую нить энергии. Она ушла вглубь, разлетаясь по тоннелям, как невидимый зов. Из глубины донесся ответный писк. Сначала один, потом десятки, сотни. Через минуту из люка показалась знакомая морда — мой усиленный крысиный король. За неделю он еще больше изменился. Заматерел, а на голове у него красовалась... Крошечная корона, сделанная из сплетенной медной проволоки. «Пи-пи-пи!» — -пи", раздалось в тишине. «Понимаю», — кивнул я. «Битва была. Победил один на один, в сухую. Хвост ему оторвал». «Жестоко. Ну да ладно». Крыс посмотрел на трупы, потом на меня, вопросительно дернув усом. «Да, у меня к тебе дело. Нужно убрать этих...» отсюда. Король присмотрелся, подошел, обнюхал одно тело, что-то прикинул в своем крысином уме и кивнул. «Пи-пи!» «Да, — подтвердил я, — стая будет в безопасности, даю слово». Он кивнул и издал пронзительный писк. И тут началось. Из люка хлынула серая река. Сотни крыс высыпали на склад». Они работали слаженно, как единый организм. Обступили тела, и через мгновение трупы, подхваченные живой волной, поплыли в сторону канализации. Через минуту на складе не осталось ни одного тела. «Эй, я же просил полный сервис!» — крикнул я им вслед. Король обернулся, непонимающе глядя на меня. И тут в дело снова вмешался Кеша, влетевший в окно. Он спикировал вниз, приземлился рядом с крысиным королем и со словами «Открой башку, грызун! Я сейчас все покажу!» легонько стукнул его клювом по голове. Я увидел, как между ними проскочила ментальная искра. Крыса дернулась, пискнула и снова скрылась в люке. А через минуту оттуда снова повалили грызуны. Но теперь у многих в зубах были зажаты мокрые кусочки разных тканей. Они, как крошечные уборщики, принялись оттирать с пола пятна крови. Через несколько минут на складе царила идеальная чистота. Кеша полезный, гордо заявил попугай, усаживаясь мне на плечо. Кеша умеет находить общий язык. Кстати, я привел еще кое-кого полезного. Я обернулся. В дальнем углу ангара на ящике сидела маленькая птичка. Снегирь со сломанным крылом. — Ты серьезно? — посмотрел я на Кешу. — У него есть что рассказать. — Очень сомневаюсь, что снегирь поведает мне что-то интересное. — Никогда не стоит отказываться, не попытавшись. С пафосом изрек Кеша. «Я замер». «Откуда ты это знаешь?» «У Кеши в магазине был телевизор», — гордо ответил он. Это была одна из моих любимых фраз, что даже тысяча неудачных экспериментов — не повод останавливаться, потому что тысяча первый может изменить мир. «Ладно», — вздохнул я. «Давай посмотрим». Я подошел к снегирю. Мое тело, которое я за последнюю неделю немного подлатал и настроил, уже было способно на большее. Я положил руку на маленькую птичку и вошел с ней в ментальный контакт. «Показывай». В мою голову хлынули образы. Улица, деревья, крыши. Скучно. Я уже собирался прервать связь, как вдруг картинка резко сменилась. Темный, вонючий тоннель канализации. Бурлящая вода. Из нее медленно показывается огромная, похожая на змею тварь, покрытая блестящей черной чешуей. Но главное было не это. Я почувствовал ее ауру. Три атрибута среднего ранга. И не искусственно вживленные, а истинные, врожденные. Такие атрибуты росли и развивались вместе с носителем. В моем прошлом мире я бы за такое и не почесался. Но здесь... здесь это было сокровище. Настоящий джекпот. С такими атрибутами можно было создать по-настоящему сильного миньона. «Интересно», — сказал я, прерывая контакт. «Очень интересно». «Молодец». Я положил руку на снегиря. Его крыло было сломано, кость торчала наружу. Он затрепетал. «Не бойся, это плата за информацию». Мои пальцы окутало слабое свечение. Я начал лечить его. Тело снегиря начало корежиться, кости хрустели и вставали на место. Птичка отчаянно пищала от боли. Кеша в ужасе закрыл глаза крыльями, не в силах на это смотреть. Через мгновение все было кончено. Снегирь встряхнулся. Оба его крыла были целы. Более того, они стали больше и мощнее. «Теперь лети», — сказал я. Снегирь благодарно пискнул, недоверчиво взмахнул крыльями и пулей вылетел в окно. Я увидел то, что искал. Где-то прямо под городом, в канализации, ползает тварь, с тремя истинными атрибутами. Это действительно интересно. И только я подумал, что наконец-то могу расслабиться, как снаружи снова послышался шум. Кто-то снова возился с входной дверью. Затем раздался глухой удар, и щеколда, которую я предусмотрительно закрыл, с жалобным скрипом отлетела в сторону. «Да ладно!» — прошипел я и юркнул за ящики. «Вы издеваетесь!» Внутрь вошли четверо, одетые в одинаковые темные комбинезоны, на лицах маски, вооружены до зубов. «Точно здесь!» — прошипел один, оглядываясь. «Инфа стопроцентная!» «Тогда где они?» — отозвался второй, нервно крутя головой. Его взгляд скользнул в паре сантиметров от моего укрытия. «Свалили!» — Не знаю, но мы должны их найти, — ответил первый. — Если они нас обманули и решили свинтить по-тихому, им не жить. Они слишком много знают. Я замер, превратившись в тень. Инстинкты, отточенные за тысячи лет выживания в далеко не самых дружелюбных мирах, сработали безупречно. Даже дышать перестал. Четверо. Серьезно. Да что у вас тут за проходной двор? Сначала одна, троица недоумков, теперь еще и эти. Они двигались слаженно, как хорошо натренированная команда. Никакой лишней суеты, никакой болтовни. Осмотрели взломанную дверь, переглянулись. Один из них, судя по всему, главный, присел на корточки, провел пальцем по следам на пыльном полу. Другие разошлись по ангару, заглядывая за ящики и стеллажи. Я вжался в стену так, что, кажется, начал с ней сливаться. Эти ребята явно искали ту троицу, которую я так неэстетично упаковал. А это значило, что сейчас либо они найдут то, что ищут, либо... «Что с этим местом делаем?» — спросил один из них, кивнув на горы коробок. «Сжечь!» — без тени сомнения ответил главный. «Ты же знаешь правила. Зачистить все концы. Они могли оставить тут что-то». В этот момент мой гениальный план «сидеть и не отсвечивать» с громким треском провалился. Сгореть заживо вместе с этим складом в мои планы ну никак не входило. Как и потеря хоть и паршивой, но работы... Вообще, это место мне нравилось. Здесь можно было жить и изучать этот мир на первое время. У меня тут, между прочим, первая зарплата, уютная коморка и почти ручной крысиный король. Терять такое хозяйство было бы верхом расточительства. Придется выходить. «Боюсь, у вас возникнут некоторые трудности», — сказал я как можно спокойнее, — поднимая руки в примирительном жесте. «Видите ли, я тут работаю, и пожар в мои должностные обязанности не входит». Они резко обернулись, мгновенно вскинув оружие. У двоих были короткие мечи, у третьего тяжелая монтировка, а у главного в руках блеснул пистолет. «Ого, технологии!» «Я местный охранник», — пояснил я и, кажется, вы ошиблись адресом. Я подошел чуть ближе, стараясь выглядеть максимально безобидным. Ваших друзей здесь нет, так что будьте добры, покиньте территорию. Не надо создавать лишний шум. Они переглянулись. Главный опустил пистолет. — Парень, ты молодец, — сказал он. — Храбрый но иногда храбрость — это просто глупость. И в этот момент тот, что с монтировкой, рванул ко мне. Он не кричал, не угрожал, просто бежал, чтобы убить. Что ж, переговоры окончены, так и не начавшись. С тоской подумал я. Я стоял на месте до последнего момента, позволяя ему поверить в свою легкую победу. И когда монтировка уже летела к моему виску — я сделал короткое, едва заметное движение. Тело, которое я уже начал потихоньку прокачивать, отреагировало идеально. Я шагнул в сторону, пропуская удар мимо. Монтировка со свистом пронеслась в миллиметре от моего уха. Нападавший по инерции пролетел вперед, и в этот самый миг я нанес ответный удар. Моя рука метнулась, как змея. Я не стал бить его или хватать, я просто поймал его запястье в воздухе. Он дернулся, пытаясь вырваться, но моя хватка была как стальной капкан. А потом я ударил. Не кулаком, ребром ладони. Точно в локоть. «Хрясь!» Звук был громким и омерзительным. Я не просто сломал ему кость, а раздробил сустав, порвав сухожилия и связки. Его рука вывернулась под неестественным углом, Он взвыл, но не от боли, а от шока, потому что даже не успел понять, что произошло. «Я же просил не шуметь», — вздохнул я, глядя на него, и свернул ему шею. В этот же момент выхватил из-за пояса два ножа, которые остались мне в наследство от предыдущей компании, и, не целясь, метнул их. Два коротких, резких броска, без замаха, одними кистями. Один нож вошел точно в горло второму нападавшему, второй, аккурат, между глаз третьему. Они даже вскрикнуть не успели, просто захрипели и рухнули на пол, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Главный с пистолетом смотрел на все это с открытым ртом. Его глаза за маской расширились от ужаса. Он явно не ожидал такого поворота, ведь все произошло буквально за две секунды. Он вскинул пистолет. Но я был быстрее. Короткий рывок, и я уже рядом. Удар ногой по запястью, пистолет улетает в сторону. Короткий тычок пальцами в кадык, он хрипит и хватается за горло. И завершающий удар коленом в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, выкошлив воздух вместе с кровью, и рухнул на колени. Я присел перед ним на корточки. А теперь давай спокойно поговорим. Кто вас послал и зачем? Он поднял на меня взгляд полной ненависти и харкнул мне в лицо кровью. Что ж, я вытер щеку. Очень содержательный диалог. Я поднялся и просто пнул его в висок. Коротко и буднично. Голова дернулась, Раздался тихий хруст. Готово. Четыре трупа. Снова. Я устало потер переносицу. Викториан, сказал я сам себе, ты прилетел в этот мир за вдохновением, за новыми идеями. Вместо этого ты работаешь ночным охранником и по совместительству мусорщиком. Карьерный рост на лицо. Я подошел к телам и начал их обыскивать. «Ого!» — раздался с потолка знакомый голос. «Хозяин нашел новый способ заработка. Очень прибыльно, я смотрю. Поздравляю! Это куда эффективнее, чем искать кошельки по канализациям». На балке сидел Кеша и с нескрываемым интересом наблюдал за процессом. Я проигнорировал его. В карманах у этих ребят нашлось немало интересного. Несколько странных амулетов, пара метательных ножей и... О, а это уже интересно! У главаря я нашел небольшой, туго набитый кошелек, в котором было почти 200 рублей. Неплохо! Я встал, отряхивая руки. Везде одно и то же, абсолютно в любом мире. Пока тебя не начнут бояться, спокойно поработать тебе не дадут. Тебя будут пытаться использовать, обмануть, убить. И только когда они поймут, что трогать тебя себе дороже, только тогда они оставят тебя в покое. Я провел рукой над телом главаря, просто обыскивая его на предмет скрытых артефактов. Мои пальцы замерли. Под комбинезоном в районе груди я почувствовал... Легкую эманацию, очень слабую, почти незаметную. Но она была. Я разорвал ткань. На груди у мертвеца была небольшая татуировка в виде щита, и именно от нее исходило это едва уловимое свечение. Да ладно, прошептал я. Это был атрибут не врожденный, а искусственный, вживленный. Прочность самого низшего ранга. Но он был. В моем прошлом мире такие пустышки валялись под ногами, и на них никто не обращал внимания. Но здесь, в моем нынешнем положении, это было сокровище. Отлично. Похоже, мои ночные смены становятся все более и более продуктивными. Я положил ладонь на татуировку. «Прости, парень, но тебе он больше не понадобится». Я закрыл глаза и сосредоточился. Тонкие, почти невидимые нити энергии вырвались из моих пальцев и впились в кожу мертвеца. Я нащупал чужеродную структуру атрибута и начал медленно и осторожно вытягивать ее на себя. Это было похоже на то, как вытаскиваешь глубоко засевшую занозу. Атрибут сопротивлялся, цеплялся за мертвую плоть. Но я был настойчив. Через мгновение я почувствовал, как что-то холодное и плотное влилось в мою ладонь. Я открыл глаза и посмотрел на свою руку. В центре ладони клубился маленький, едва заметный сгусток серой энергии. Я не стал ему мешать. Просто направил туда, где он был нужнее всего, в костную ткань. Теперь нужно было убрать мусор. «Кеша!» — позвал я. Попугай тут же спикировал вниз и сел мне на плечо. — Хозяин, Кеша видел. Кеша в восторге. Ты — машина для убийств. Кеша хочет так же. — Помолчи, — прервал я его. — У нас мало времени. вызываю уборщиков. Кеша, понимающе кивнул и полетел к канализационному люку. Через минуту оттуда снова повалили крысы во главе со своим королем в проволочной короне. Я кинул ему пару пачек чипсов, которые взял в своей коморке. «Полный сервис, как в прошлый раз», — сказал я. Кеша тут же подлетел к королю и начал что-то быстро-быстро чирикать, активно жестикулируя крыльями. «Хозяин, он сказал, что в их нижних районах не принято благодарить за работу». Тут же пояснил он. «Но раз уж ты настаиваешь, то он не откажется. У них там, знаешь, акцент такой, специфический. Могу переводить, если не понимаешь». «Я все понимаю, Кеша», — вздохнул я. «Иди лучше проверь, не идет ли кто». Атрибут внутри меня бунтовал. Он не хотел приживаться. Тело отторгало его. Я чувствовал, как кости ломит, как по телу бегают волны жара и холода. Процесс интеграции шел тяжело. Я был слишком слаб. «Терпи», — сказал я сам себе. Это было похоже на сложную хирургическую операцию, которую я проводил сам на себе без анестезии. Я мысленно разбирал свою костную структуру, вплетая в нее новые, более прочные волокна. Боль была адской. Пот лился с меня градом. Зубы были стиснуты так, что казалось вот-вот раскрошится, Но я справился. Через пару минут боль отступила, сменившись приятным теплом. Я встал, потянулся, тело ощущалось крепче, надежнее. И, что самое главное, никаких внешних изменений. Люблю атрибуты, которые не влияют на внешний вид. Ненавижу привлекать лишнее внимание. Утро встретило меня рутиной. Я умылся, переоделся и уже собирался пойти поискать себе завтрак, как дверь в коморку с грохотом распахнулась. На пороге стоял начальник склада, которого я уже видел раньше, мельком. Появлялся он здесь нечасто и обычно был не в лучшем настроении. Но сейчас... Выглядел особенно мрачно. «Что это?» — прорычал он, указывая на разбитое окно. «Мяч», — спокойно ответил я. «Футбольный. Мальчишки играли, попали». «Мяч?» — он аж задохнулся от возмущения. «Ты мне тут сказки не рассказывай!» «А это что?» Он подтащил меня к входной двери, и показал на сломанный замок и щеколду. «Это тоже не я», — пожал я плечами. «Грабители ночью пытались вломиться. Я их спугнул». Я рассказал ему выдуманную историю про то, как ночью услышал шум, увидел грабителей, крикнул, и они сбежали. Звучало неубедительно, но другой версии у меня не было. «Ладно», — сказал, наконец, начальник. «Действительно». По всему району сегодня ночью банды лютовали. Ты молодец. Не растерялся. Вот. Он сунул мне в руку несколько мятых купюр. Рублей 30, не больше. Это тебе премия. За бдительность. А теперь слушай. Мы будем ставить новую систему охраны. Сигнализацию, датчики движения и все такое. «Так что до вечера ты свободен. Иди, погуляй!» Я вышел со склада, сунул деньги в карман. На плече привычно устроился Кеша. Мы гуляли по городу несколько часов. Пару раз заходили в дешевые забегаловки, чтобы перекусить. Пришлось даже купить Кеше пакет его любимых семечек. Время тянулось мучительно долго. А потом мы вернулись. Издалека я увидел дым, густой, черный, валящий к небу. А когда мы подошли ближе, мое сердце ухнуло куда-то в пятки. Горел наш склад. Он пылал, как гигантский костер. Вокруг суетились пожарные, выли сирены, толпились зеваки. Но спасать там было уже нечего. От огромного ангара оставался лишь обугленный скелет. Я нашел взглядом начальника, он стоял в стороне и спокойно разговаривал с каким-то человеком в дорогом костюме. На его лице не было ни тени сожаления, только деловитое спокойствие. И тут я все понял. Это не было случайностью. Это был хитроумный план. Начальник нанял первую троицу, чтобы совершить ограбление собственного склада. Потом нанял вторую группу, чтобы убрать первых и сжечь остатки. Зачем? Огромная страховка, которую он получит за сгоревший товар. А меня он отправил погулять, чтобы я не мешался и позволил осуществить изначально задуманное. Я усмехнулся. Какая ирония. В этом мире придумали страховые компенсации, и теперь люди сжигают собственные склады, чтобы получить деньги. Если бы не эта система, мой дом, моя работа, крыша над головой и маленькая лаборатория, которую я уже мысленно обустроил, все это было бы сейчас цело. «Хреново», — констатировал Кеша, выклевывая протянутую ему семечку. «Теперь мы снова бездомные. Что будем делать дальше?» Я посмотрел на догорающие руины своей недолгой, спокойной жизни. «Не знаю», — честно ответил я. «Пойдем прогуляемся». Мы развернулись и пошли прочь от пожарища, куда глаза глядят. Снова бездомный, снова без работы. И с очень неприятным ощущением, что этот город не оставит меня в покое. И тут тишину улицы разорвал отчаянный женский крик. «Берегись! Не смотрите ему в глаза!» Я обернулся. Из-за угла, сшибая мусорные баки, неслось нечто. Оно было похоже на собаку, но размером с небольшого медведя. Шерсть клоками, из пасти капает пена, глаза горят красным огнем. Это была не просто собака. Это была химера, грубо сделанная, нестабильная, обезумевшая от боли и ярости. Люди с криками бросились в рассыпную, а прямо на пути у монстра, посреди тротуара, стояла маленькая девочка и играла с куклой. Она подняла голову с любопытством, глядя на несущуюся на нее смерть. Ее мать, стоявшая у витрины магазина, обернулась на крики, увидела дочь и застыла, парализованная ужасом. — Уберите ребенка! — заорал кто-то. Но было поздно. Я вздохнул. Ну почему всегда я? Нельзя просто спокойно погулять. Я только что потерял работу, жилье, и последнее, что мне нужно, это ввязываться в уличные разборки с чьим-то неудачным экспериментом. С другой стороны, если эта тварь сейчас сожрет ребенка на глазах у толпы, начнется паника, приедет полиция, тайная канцелярия, начнут опрашивать свидетелей. И кто у нас тут новый подозрительный тип в районе? Правильно, я. Лишнее внимание мне ни к чему. А сама химера, какая отвратительная работа. Геном нестабилен, психика на грани срыва. Но потенциал... Потенциал есть. Сильная, быстрая, с неплохими врожденными атрибутами. Если ее починить, получится отличный охранник. Бесплатный и очень мощный. Просто валяется под ногами. Так, взвешиваем. Минусы. Риск, возможное ранение, лишнее внимание со стороны толпы. Плюсы. Предотвращение еще больших проблем с властями, плюс бесплатный очень ценный актив в мою коллекцию. Хм, выбор очевиден. «Хозяин, ты чего?» взвизгнул Кеша, вцепляясь когтями мне в плечо. «Она же нас сожрет!» «Тебя, может, и сожрет, а вот со мной придется договариваться». Не раздумывая, я шагнул вперед и просто встал между химерой и ребенком, засунув руки в карманы. Тварь неслась прямо на меня. Десять метров, пять, три. Она уже открыла пасть, полную острых, как бритва зубов, готовясь разорвать меня на куски». Я не двинулся с места. Просто стоял и смотрел ей прямо в глаза. В них была ярость, голод, безумие, но за всем этим я увидел другое — страх и боль. Это существо страдало. И в этот момент из глубин моей обнуленной души вырвался крохотный, почти незаметный осколок того, кем я был раньше. не сила, не магия, просто воля химеролога привыкшего повелевать созданиями в тысячи раз сильнее и страшнее этого недоразумения. Химера резко затормозила, взвизгнув и проехавшись когтями по асфальту. Она остановилась в метре от меня и плюхнулась на задницу. Рычание сменилось жалобным поскуливанием. Она смотрела на меня, как нашкодивший щенок смотрит на хозяина. Мать девочки, наконец, очнулась, подбежала, схватила дочь на руки и, рыдая, прижала к себе. Толпа вокруг замерла, с удивлением глядя на меня. «Ты... ты что с ним сделал?» — пролепетал какой-то мужик. «Поговорил», — коротко ответил я. Я подошел к скулящей твари. Она была огромной и страшной, но сейчас выглядела да нельзя жалко. Я протянул руку, и почесал ее за ухом. Она заурчала и ткнулась мне в ладонь мокрым носом. — И что ты мне теперь прикажешь с тобой делать? — спросил я ее. Она лизнула мою руку. Я заметил на ее шее массивный ошейник, а на нем металлическую бирку. Я наклонился, чтобы прочитать. На бирке был выгравирован адрес. — Ну что? — сказал я, похлопав его по мощной шее. «Кажется, ты сбежал? Пойдем, отведем тебя домой. Все равно делать больше нечего. Работы-то у меня теперь нет. А вот новый питомец, похоже, уже есть. И, судя по адресу на ошейнике, его хозяева могут оказаться очень интересными личностями». «Что ж, тем веселее». Ветеринарная клиника «Добрый доктор» Петербург, Российская империя «Как ты мог, Игнат!» Тяжелый отцовский кулак с грохотом опустился на металлический стол Колбы и пробирки в штативах испуганно звякнули Молодой парень в таком же, как у отца, белом халате Вздрогнул и вжал голову в плечи «Пап, я...» «Молчать!» прорычал Аркадий, нависая над сыном, как грозовая туча. «Я тебе сколько раз учил? Сколько раз я спрашиваю?» Игнат молчал, виновато ковыряя носком ботинка грязный бетонный пол. Воздух в подпольной лаборатории был густым и вонючим. От него несло псиной, озоном от работающих аппаратов и чем-то сладковато-трупным, побочным эффектом их экспериментов. Клетка громилы. Четыре засова. Четыре, дебило ты кусок. Я тебе лично показывал. Три на основной двери, с тройной системой блокировки и один контрольный на боковой створке. На случай, если первые три откажут. Пап, ну я на три закрыл. Думал, хватит. Думал он. Аркадий схватился за голову, едва не выдрав клок седых волос. «У тебя в голове вместо мозгов опилки!» «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» «Ты хоть осознаешь масштаб катастрофы?» Он обвел рукой лабораторию. Снаружи, наверху, это была обычная ветеринарная клиника. А здесь, внизу, их настоящая золотая жила. Подпольная химерологическая лаборатория. Незарегистрированный образец, которого для мира просто не существует... «Сейчас разгуливает по городу!» Аркадий остановился и вцепился сыну в плечи, встряхивая его. «А Борис с Валерой, что ты скажешь их семьям, а?» Игнат побледнел. «Они погибли?» «Их сожрали!» — заорал отец ему прямо в лицо. «Сожрали, Игнат! Потому что какой-то недоумок! Решил, что трех засовов будет достаточно!» «Ты думаешь, их родственники теперь будут молчать?» «Да, мы им платили хорошие деньги, но деньги не вернут им мужей и отцов. Они пойдут в полицию, они расскажут все, и про нас, и про то, чем мы тут занимаемся». Аркадий отпустил сына и устало опустился на стул. Гнев схлынул, оставив после себя лишь липкий и холодный страх. «Нам конец!» — выдохнул он. Они стояли в тишине, нарушаемой лишь гудением вентиляции. Их подпольная лаборатория, скрытая под вывеской ветеринарной клиники, всегда была их крепостью, местом, где они творили своих химер, используя грязный, нестабильный мутаген, который добывали из мозгов тварей из диких земель. Это был рискованный бизнес». Мутаген был дешевым, но чудовищно непредсказуемым. Только одна из 30, а то и 40 особей, получалась стабильной. Остальные превращались в безумных, неконтролируемых монстров, которых приходилось тут же утилизировать. Но это приносило огромные деньги. До сегодняшнего дня. «Пап, может, обойдется?» «Что обойдется?» Снова вскипел отец, — — Это уже третий раз, Игнат, третий! Каждые два года мы вынуждены все бросать и бежать в другой город из-за твоей халатности. Может, ты уже научишься, наконец, закрывать чертовы засовы! Игнат опустил голову, не в силах выдержать его взгляд. Отец был прав. Третий раз. — Все, хватит! Аркадий решительно встал. Собираем все наши вещи, деньги, документы. Мы покидаем этот город. Прямо сейчас. Он уже направился к сейфу, когда Игнат вдруг поднял голову. В его глазах блеснула отчаянная мысль. «Пап, подожди, есть идея». «Какая еще идея?» — отмахнулся отец. «Нужно сбросить клинику. Переписать на кого-нибудь. Ты же сам говорил». По закону отвечает последний владелец. Пока полиция будет разбираться с ним, мы уже будем далеко. Аркадий замер. План был хорош. Классическая схема. Найти какого-нибудь бездомного, напоить, всучить ему документы на подпись и исчезнуть. Властям проще закрыть дело, повесив все на несчастного бродягу, чем копать дальше». «И где мы сейчас найдем такого идиота?» — устало спросил он. В этот момент тишину лаборатории прорезал тонкий настойчивый звон. Наверху, в приемной клинике, кто-то нажимал на кнопку вызова. Отец и сын переглянулись. «Посетитель?» — прошептал Игнат. «Иди, проверь!» — приказал отец. Игнат кивнул, и, стараясь ступать как можно тише, поднялся по винтовой лестнице наверх. Через минуту он вернулся. Его лицо было белым, как его халат. «Пап!» — пролепетал он. «Ты не поверишь, там он, Громила!» Аркадий уставился на сына. «Что? Он вернулся?» «Не просто вернулся, его привел какой-то парень». Они вдвоем поднялись в приемную и застыли на пороге. Посреди холла, виляя обрубком хвоста, сидел их сбежавший кошмар — громила. Огромный, мускулистый, красномордый буль — результат их неудачного эксперимента. Без поводка, без намордника, без контролирующего ошейника. Их безумный монстр-убийца, который не так давно разорвал на куски двух человек — теперь сидел и выглядел как самый послушный щенок в мире. Рядом с ним стоял молодой парень в простой дешевой одежде. Он держал руки в карманах и с каким-то детским любопытством разглядывал плакаты на стенах. На его плече сидел зеленый попугай и деловито чистил перья. — Здравствуйте! — сказал парень, заметив их. Голос у него был ровный и спокойный. Может, даже слишком. Кажется, это ваша собака. Я нашел на ошейнике адрес. Аркадий и Игнат молчали, пытаясь переварить увиденное. Этот парень, он выглядел простым и наивным, с пустым взглядом. Как он смог усмирить Громилу? И тут в голове у Игната снова щелкнуло. Вот же он, идеальный кандидат. «Молодой человек!» — Игнат бросился к нему, изображая на лице безмерную благодарность. «Вы не представляете, как вы нас выручили! Мы так переживали! Это наше животное, да! Спасибо вам огромное!» «Да не за что!» — пожал плечами парень. «Мы должны вас отблагодарить!» — не унимался Игнат. «Мы просто обязаны! Подождите секунду!» Он убежал в подсобку, Быстро распечатал там бланки и схватил ручку. Отец, мгновенно поняв его замысел, подыграл. «Конечно, конечно! Вы спасли не только нашего питомца, но и репутацию нашей клиники. Вот, примите от нас скромное вознаграждение — 200 рублей!» Он вытащил из кармана мятые купюры. Парень посмотрел на деньги, потом на них. Но чтобы мы отчитались за выплату, нужно подписать пару бумаг, торопливо добавил Игнат, подсовывая ему под нос документы. Чистая формальность, акт о спасении животного и получении награды. Это была ложь. Он предлагал полный пакет документов, акт дарения, передача прав собственности на клинику и отказ от любых претензий. Парень посмотрел на бумаги. Игнат затаил дыхание. «Тут много букв». «Просто подпишите здесь, здесь и вот здесь», затораторил Игнат, тыча пальцем в нужные места. Парень нахмурился. «Подпись кровью ставить». «Что?» — не понял Игнат. «Ну, или частичкой души?» Отец и сын переглянулись. «Точно дебил». «Нет-нет, что вы!» — замахал руками Игнат. «Обычными чернилами». «Кеша хочет кушать!» — вдруг раздался с плеча парня скрипучий голос. «Да подожди ты!» — отмахнулся парень и взял ручку. Он пробежал глазами по документу. акта дарений! «Ну, господа, если это какая-то мошенническая схема, и вы хотите забрать мое имущество, то я вас расстрою». «У меня ничего нет. Я даже живу на работе». «То есть жил. Ее -е больше нет». С этими словами он быстро расписался во всех трех местах. «Отлично!» — выдохнул Игнат. «Сейчас мы сделаем копию и...» «И денег дайте. Кеша хочет жрать!» — снова встрял попугай. Аркадий сунул парню двести рублей. «Вот!» Игнат, не теряя ни секунды, метнулся к старенькому копировальному аппарату в углу приемной. Его пальцы дрожали, пока он заправлял документы в лоток. Машина зажужжала, выплевывая копии с характерным скрипом. Он схватил теплые еще листы, бегло проверил подписи. Все на месте. Затем, сделанной улыбкой, он вернулся к парню и протянул ему копии. «Вот, держите!» — сказал Игнат, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Это для вас, на память. И еще раз огромное спасибо за песика. А теперь нам нужно срочно бежать. У нас вызов на дом, к очень больному хомячку. Всего доброго. Вместе с отцом они выскочили из-за стойки и бросились к черному ходу, убегая так быстро, как только могли. — Уходим! — Бросил отец сыну, когда они уже были на улице. «Блин, пап, ты видел?» Задыхаясь от восторга, говорил Игнат. «Я гений! Я просто гений! Мы не просто избавились от проблемы, мы еще и все легально сделали! Он сам все подписал!» «Ты дебил!» Устало ответил Аркадий, запихивая сына в машину. «Ну, сегодня тебе повезло!» Он завел мотор. «Но ну, в следующий раз, Игнат...» «Научись, наконец, закрывать клетки!» Аркадий вдавил педаль газа в пол. В зеркале заднего вида таяла ветеринарная клиника, которая теперь...